Глава четвертая. Оказавшись на вершине ледяной горы, я запоздала и вспомнила, что так и не позвонил Борису. Вдруг он что-то знал об этом месте или о ледяном лорде, что могло бы помочь нам в предстоящей битве. Хотя шансы слишком малы, все-таки попасть сюда было слишком сложно. И не похоже, что здесь раньше бывали игроки. Везет же мне на подобные места. Сначала древо страха, теперь ледяной ад». Хм. Элифов я увидел сразу. Они дрались с волчьей стаи метрах в ста от меня. Точнее, это нельзя было назвать дракой. Магистр планомерно косил бедных монстров волнами зеленой энергии, принимающей форму широких летающих лезвий. А сам стоял в компании с принцессой в защитной сфере, также отдающей зеленым оттенком. Сверху я мог наблюдать за действиями мага 150 уровня, словно он устроил демонстрацию лично для меня. Дождавшись, когда он расправится с волками, я призвал спину с аоситом и спрыгнул вниз, уже довольно умело загасив инерцию падения с помощью улучшенного гравитационного отталкивания. Элифов я нагнал минут за пять. «Фалик!» — крикнула принцесса, стоило мне появиться в зоне их видимости. «Надеюсь, у тебя получилось?» «Еще как!» – заверил я девушку. «Даже лучше, чем ты могла бы себе представить. Выяснилось, что я отлично знаком с твоим...» Тут я покосился на внимательно слушающего нас магистра и вспомнил, что принцесса неохотно распространялась о своем семейном статусе. «С одним уважаемым эльфом по имени серджо Элифика шокированно прикрыла рот ладошкой, явно чуть не сказал что-то лишнее. «Да, это мой хороший знакомый. Очень уважаемый и воспитанный эльф. Хорошо, что к нам на помощь придет именно он». М -м -м. Магистр очень внимательно посмотрел на нас, но задавать лишних вопросов не стал. Думаю, личная жизнь принцессы его совершенно не интересовала. Просто тон девушки звучал слишком подозрительно. «Через какое время они появятся?» — решил спросить меня эльф. «Как доберутся до хранилища?» Ответил я, пожав плечами. «Думаю, в полчаса час уложится». «Надеюсь, они ничего не тронут в моем хранилище, иначе я буду убивать вас столько раз, сколько вещей не досчитаюсь», чуть поморщившись, предупредил магистра. Пожалуй, все же верил, что Сергей не станет воровать, тем более, если в деле замешана его собственная жена. Удивительно все-таки, как он смог настолько сблизиться с принцессой, Да еще и завоевать ее сердце Хоть это и игра Улучшить личные отношения настолько важного персонажа Очень сложно И тем более довести его до любви И еще интереснее Осознает ли Ариэлла, что ее сужены не совсем эльф Столько вопросов И я даже не уверен, что когда-либо получу на них ответы Сергей уж точно не станет распространяться о своей личной жизни Очевидно, это не в его характере Было бы интересно поговорить с принцессой Но место здесь явно неподходящее. Серджио никогда не опустится до воровства, возмутилась принцесса. Даже думать о таком не смеете. Mm -hmm. элифу вопросительно поднял бровь. Ой, простите, смутилась девушка. Просто я очень рада, что скоро встречусь с другом. Mm. Что ж, пока мы ждем помощи, предлагаю заняться пополнением посоха и смерти предложил магистр. «Мне неважно, кто из нас убит существо. Главное, чтобы это происходило примерно в радиусе 10 шагов от меня». «Хорошо», — согласился я. «Заодно попробую обыскать окружающие горы. Вдруг найдем еще замурованных во эльфов». Я справил Хасита на поиски противников, чтобы он сверху координировал наше передвижение «Занимательны у тебя питомцы». Заметил Алиф с интересом, наблюдая за тем, как фиолетовый шарик превращается в стрелку, указывая нам направление. «А что он может еще?» «Не то чтобы я совсем не доверял магистру лифору но и желания раскрывать способности свои и питомцев у меня совершенно не было». «Чувствуют эманации хаоса», — ответил я, решив ограничиться общими словами. «По большому счету это просто разведчик, а белый шар — целитель и усилитель заклинаний». Хотя третьей способностью спины не так давно стала защита, позволяющая раз в минуту блокировать урон направленного на меня заклинания в рамках имеющейся у него маны. То есть за каждую единицу урона он тратил одну единицу маны, но сейчас у него сохранилось едва ли 300 единиц из 980, ведь большую часть он потратил на мое лечение. Зато вместе с аурой Хаоса Хаосита, имеющей шанс сбить каст заклинания противника, Они хоть немного компенсировали полное отсутствие у меня защитных способностей. Хотя у меня еще имелся сдвиг, но пока он слишком ограничен расстоянием всего в 15 сантиметров. А главное, нужно было еще успеть его применить в момент нападения. Без пассивной защиты, вроде той сферы, которой прикрывался эльф, было все-таки грустновато. Магистр объединился в группу со мной принцессой, поэтому опыт делился на всех, пусть и не в равной доле. Чтобы получить больше, нужно было успеть убить кого-то до того, как это сделает магистр. Это оказалось не так-то просто. Ведь на недостаток маны магистр явно не жаловался. Поэтому посох заполнялся смертями очень быстро. Похоже, я зря переживала что подготовка к встрече с ледяным лордом слишком затянется. В любом случае, это была отличная возможность набрать немного опыта, охотясь на местных монстров, имея рядом мощную поддержку в холеном лице эльфа 150 уровня. От места нашего с принцесса появления мы решили далеко не отходить, поскольку очевидно, что наш отряд поддержки появится в том же месте. Поэтому мы бродили между ледяными горами, набирая тысячу смертей, так необходимых для активации посоха магистра. Все это время эльф расспрашивал принцессу о том, что случилось в Эллендриле. За сотню лет его отсутствие, особенно интересуясь политической ситуацией внутри королевства. Еще его сильно заинтересовали планшеты являющийся изобретением людей. Ведь сто лет назад ничего подобного не было и в помине. Помимо ледяных волков, вскоре начали появляться снежные пауки. Они оказались просто идеальными врагами, ведь помимо основной особи, размером с микроавтобус, всегда появлялся десяток более мелких паучков, убивать которых было слишком просто даже для нас, принцессы. Тут уж я отвел душу, метая молнии, от которых паучки лопались, словно перезрелые фрукты. А спустя почти час в небе сверкнула зеленая молния, известившая об открытии портала. «Наконец-то!» — радостно подпрыгнула эллифинка. «Бежим скорей!» Разумеется, ни магистр, ни я никуда не побежали, и самой принцессе пришлось сдержать свою излишнюю энергичность. Не торопясь, вернувшись к точке нашего изначального появления, мы встретили отряд поддержки — высоченного рыцаря в угольно-черных доспехах, маленького гремлина, Ще разноцветными обносками, девушки-азиатки в легкомысленными голубых доспехах, и стройного условно лане эльфа-блондена. Методом исключения нетрудно было догадаться, что последний был моим знакомым целителем, но его игровая внешность никак не вязалась у меня в голове с реальным образом. Похоже, тут был самый классический пример кризиса среднего возраста так лысый, пьющий и дурно пахнущий мужлан превратился в элегантного нежного эльфа с длинными светлыми волосами. «Ариэлла!» — как-то слишком патетично воскликнул Серджио и бросился к принцессе. «Любовь моя!» Их трогательная встреча сопровождалась жаркими объятиями, скромными, явно сдержанными поцелуями и торопливой сбивчивой болтовнёй. Никогда бы не подумал, что Сергей может вести себя так, глупо и одновременно мило. Пожалуй, выражение его лица описывалось примерно такими же словами. Меня же радостно встретил только маленький зеленый гремлин с большим и явно тяжелым мешком в руках. Фалик! Я знал, что ты сможешь устроить так, чтобы мы присоединились к веселью, как и обещал! воскликнул Натарк, показав два больших пальца. Уважаю! Э -э, когда я такой обещал? Когда я тебя просил. Ну, а ты не стал отказываться, расплылся в ухмылке гремлин. Салют. Коротко поприветствовала меня Пинки, махнув рукой. «Ты, как всегда, умудряешься найти проблемы на пустом месте. В самом прямом смысле слова, кстати. В месте телепортации нет ничего, кроме травы и кустов. Но я только за, это весело. К тому же Наумов так хорошо платит за помощь тебе, что я скоро смогу купить новую квартиру. Хм. Ох, подруга, знала бы ты, насколько малозначительны станут вопросы покупки недвижимости в свете происходящего в нашем мире». «Если по городам начнут часто демоны и ходячие мертвецы, то уже будет неважно, сколько комнат в твоей квартире. Главное, чтобы была очень крепкая дверь и большие запасы еды и огнестрела». «Привет», — проскрежетал антибиотик. С ним я все еще был мало знаком, но все равно обрадовался его появлению. Ведь среди нас сын умова обладал самым высоким уровнем и в теории мог даже что-то противопоставить магистру или «Рад, что ты с нами», — вполне искренне сказал я. Кстати, черный рыцарь потерял еще один уровень с нашей прошлой встречи, и теперь был всего лишь 120 двадцатого. Похоже, дух охоты серьезно за них взялся, и он умирал несколько раз. Когда все приставились принцессе, магистру или фуру было решено направиться прямиком к пещере Ледяного Лорда. Посох уже был наполнен смертью больше, чем наполовину, а остаток смерти мы планировали добрать по пути. Добавить в нашу группу других игроков я не мог, поэтому мы решили разделиться. Я объединился с магистром, а принцесса с остальными игроками. Правда, опыта я получал значительно больше, благодаря ударной силе Алифа, но никто против этого спорить не стал. Тем более, судя по заверениям магистра, прохождение испытания засчитывалось всем группам, в которых был деревянный меч. К сожалению, снежные пауки быстро закончились. И добивать количество смертей пришлось гораздо более тяжелыми во всех смыслах противниками — ледяными великанами. Эти тушки высотой метров три, с длинными, как у обезьян, лапами и густой белой шерстью, швырялись льдинами с большого расстояния. Шерсть отлично защищала их от обычных стрел. Поэтому обрадовавшееся было тому, что муженек принес ей лук, принцесса неожиданно снова оказалась неудел. «Впрочем, как и я» поскольку не мог ни бить способностями на большом расстоянии, ни быстро сближаться с противниками. Зато отлично поработал антибиотик, способный телепортироваться на короткие расстояния, и, разумеется, магистр. Этот просто бил противников атакующими заклинаниями, не сходя с места. Серджио занимался лечением, а мы с нотарком и Принцессой оказались вынужденными зрителями. Поскольку просто не успевали сблизиться с противниками до того, как их плоть сжигал магистр, или разрубал огромным мечом антибиотик. Греблин же просто экономил золото, чтобы предоставить нам максимальную помощь в битве с боссом. «Почему мне кажется, что мы здесь лишние?» — недовольно спросила Пинки, наблюдая за действиями антибиотика и магистра. И сама накликала беду. Снег под нашими ногами разошелся, и из него вылезла огромная метра три диаметром пасть. Не знаю, как мы успели среагировать. Наверное, спасибо игровым рефлексам. Я даже успел применить гравитационное отталкивание и подпрыгнуть метров на пять в высоту, в то время как Пинки, Принцесса и Нетарк просто покатились кубарем в разные стороны. И они сделали куда умнее, чем я, потому что, завершив движение вверх, я начал падать вниз, прямо в открытую и неестественно зубастую пасть. Когда я читал о китовых акулах, в пасте которых может насчитываться до 15 тысяч зубов, вот это существо явно было дальним родственником такой акулы. Осторожно! Слегка запоздало крикнул Серджио. разумеется, беспокойство исключительно за принцессу. Я же каким-то удивительным образом умудрился извернуться в воздухе, мет электрическую цепь в Серджу, чтобы зацепиться, и вытянул себя в сторону. Ах ты ж, сука! скрикнула Эльф, получив разряд током. Упав на снег рядом с пастью, я кувыркнулся в сторону, сразу отменив цепь. И в монстра тут же ударили молнии от пинки стрелы принцессы и залихватский мат от Серджо, мгновенно растеревшую всю свою эльфийскость. Хотя мат, скорее всего, все-таки был направлен на меня. Получив урон, пасть поднялась из снега выше, оказавшись огромным белесым червем, или даже, скорее, мерзкой личинкой. Тут уже мы навалились всей компании и завалили этого монстра секунд за двадцать. К сожалению, даже такая огромная туша шла всего лишь за один заряд для посоха. А таких червей нам пришлось убить немало. Но в купе с великанами этого вполне хватило, чтобы заполнить счетчик посоха. Серджо в игре оказался действительно хорошим целителем, вовремя лечащим каждого из команды, в том числе и меня, хотя я не входил в его группу, и следить за моими жизнями было сложнее. К моменту подхода к пещере таймер до завершения задания «Дороги мечей» показывал чуть больше полутора часов. И я уже начинал нервничать серьезно. «Похоже, при битве с боссом будет решаться вопрос моей жизни и смерти. Ведь второго шанса заполучить оставшийся кусок меча уже не будет. А карта однозначно указывала, что он находится именно в глубине пещеры. Если только осколок не валяется где-нибудь на полу, что, кстати, было бы довольно логично и еще более приятно. Может, все-таки получится схватить его до того, как и начнется бой?» Мы остановились перед ходом, решив уточнить план действий. Слово взял магистр Элифора. «Я парализую ледяного лорда с помощью посоха единства жизни и смерти. Вы же должны в первую очередь сконцентрировать свои удары на защитной сфере за его спиной. Это его ослабит. И как только сфера будет разбита, можно будет убивать самого лорда». Довольно странно атаковать не обездвиженного босса, а какую-то сферическую штуку, стоящую рядом. Но эльфу, конечно, виднее. Он все-таки сюда шел целенаправленно убивать ледяного лорда и наверняка владел какой-то информацией о нем. «Я могу дополнительно ослабить его с помощью этого!» позвенел мешком золотом гремлина. «Моя способность уменьшить здоровье лорда и наше ровно в сто раз!» Магистр одобрительно кивнула. «Неплохо, но лучше оставить это на самый крайний случай. Лорд обладает массовыми заклинаниями». И может одним ударом убить нас всех, если мы будем ослаблены. Что еще ты можешь сделать?» Натарк немного подумал. «Хм, обездвижить? Лорд атакует магии, ему и не нужно двигаться. Давайте обойдемся без лишней инициативы, а будем делать так, как говорю я», — резюмировал магистр. «Как скажете», — пожал плечами Натарк. «Я буду только рад, если получится сэкономить. «Магистр Элифур. Проскрежетал антибиотик. «Чего нам ожидать от противника? Способности?» «Не знаю, каким он был мажором до аварии, но сейчас парнишка превратился в робота не только голосом, но и манерами. Он не делал никаких лишних движений, не говорил ничего лишнего и вел себя очень спокойно. Просто идеальный рыцарь». «Может замораживать взглядом, но только одного противника. Создает ледяные стены вокруг себя, швыряется ледяными пиками, распространяет ауру холода, наносящую постоянный урон. Учтите, что когда я буду держать посох, то не смогу защищать вас и кастовать боевые заклинания», — предупредил магистр. «Так что лечение будет на Серджу, а убивать ледяного лорда придется вам самим». «Не экономьте силы и бейте всем, чем сможете!» Принцесса задумчиво посмотрела на него. «Так, может, посох возьму я? Я могу ими пользоваться. А от вас будет больше толку во время атаки. Ваши заклинания явно сильнее моих стрел». «Это возможно», — немного подумав, согласился Элиф. «Но потребует от вас сильной концентрации. Вы уверены, что справитесь?» «Справлюсь», — твердо сказала Элифийка. Явно услышав его неуверенность и вызов. «Тогда берите посох, и как только увидите ледяного лорда, сразу парализуйте его. Медлить не стоит, он может первым же массовым ударом убить». Эльф покосился на меня. «Убить самых слабых из нас». Ты, «Опять же, уровень принцессы ниже, чем мой, а уж о брании и характеристиках и говорить нечего». С другой стороны, проверять, выдержу ли я удар босса, совершенно не хотелось. Пещера выглядела необычно, хотя бы потому, что внутри оказалось даже светлее, чем снаружи. Весь лед, вокруг нас, который снаружи выглядел темной горой, внутри будто просвечивал насквозь, не только пропуская, но и многократно усиливая свет. Более того, все мы получили легкий дебаф, ослепление, понизивший точность любых ударов. Ни у кого темных очков, нет? поинтересовалась Анна У меня лично есть, розовые. «Жаль, достать из инвентаря не получится». «Я должна это увидеть», — тут же заявила Пинки. «Обязательно продемонстрирую, когда выберемся отсюда». Хе, тебе я готов продемонстрировать что угодно», — расплылся в ухмылке гремлина. Я подозрительно покосился на эту парочку. Возможно, мне показалось, но это звучало как легкий флирт. Похоже, за то время, что я отсутствовал, они успели неплохо так сблизиться». Не знаю, как в жизни, но игровая любовная парочка из них получилась бы очень... э, колоритная. «Тут очень красиво», — выдохнула принцесса, восторженно оглядываясь вокруг. крепость одиночества из фильма Супермена. Вот что мне напоминало это место. Вот будет прикол, если ледяной лорд чем-то похож на пришельца с планеты Криптон. Это ж какой кроссовер будет с женщиной-халком в лице принцессы Ариэлы?» и «Властелином колец», представленным бородатым Элрондом, э -э -э, есть стильфурома. А нас с нетарком, пинки, антибиотиком я вообще молчу. Наши персонажи пришли из каких-то детских фанфиков по аниме. В центре огромного зала стоял ледяной трон, на котором восседал огромный, как недавно встреченные нами ледяные великаны, мускулистый мужик в одной набедренной повязке, ледяной лорд, уровень 180-й. Мне даже смотреть на него было холодно. И тут же захотелось сказать бедняге, что сидеть на холодном вредно для мужского здоровья. Но, судя по синей коже и ее ини, низкая температура не доставляла лорду никакого дискомфорта. А сразу за троном стоял на постаменте белый многогранный кристалл, покрытый мерцающим силовым полем. «Охренеть! 180-й уровень!» выдохнул Натарк. «На да подобных монстров!» Ходит отрядом человек в тридцать, не меньше. А если набирать такое мясо, как мы, то нужна хотя бы пара суден самоубийц. Судя по карте, осколок меча располагался как раз под ногами этого монстра. И, скорее всего, был вморожен в лед. Интересно, если я попрошу его приподнять ноги, чтобы я протер пол, он поведется? Вторженцы! Проракотал ледяной лорд, неторопливо поднявшись на ноги ж! «Активируй заклинание!» Тут же скомандовал магистр, и принцесса вытянула перед собой деревянный посох. Из него в лорда ударил луч зеленой энергии, мгновенно заключивший здоровяка в своеобразный кокон, полностью его обездвиживший. И, разумеется, по закону подлости, ледяной лорд встал ровно на то место, где был похоронен осколок меча. «Бейте в артефакт за его спиной!» Я металл молнию, нетарк монеты, антибиотик какой-то черный сгусток магии. А Серджо сделал несколько выстрелов из лука, но полоса прочности артефакта едва сдвинулась. Нам пришлось обрушить все наши способности, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Вдруг принцесса забеспокоилась. Зеленое энергетическое поле покрыло и принцессу, обездвижив ее точно так же, как и ледяного лорда. «Что-то не так! Я потеряла уровень!» Истерично воскликнула Лифика сержа тут же забыл о Боссе и вернулся к принцессе, попытавшись выхватить у нее артефакт. Но зеленое поле оттолкнуло его руки, нанеся при этом довольно ощутимый урон. «Брось посох!» — заистерил целитель сильнее, чем сама принцесса. «Я пытаюсь, но у меня ничего не получается! Он приклеился к рукам!» Чтобы оторвать свои ладони от посоха и вырваться из энергетического поля, Львика даже активировала силу природы и превратилась в женщину-халка. Но ее сил все равно не хватило. «Вау, Халк!» — воскликнула Пинки где-то у меня за спиной. «Или это принцесса Фиона?» В тот же момент, как закричала принцесса, я получил системное сообщение. «Магистр Элифор покинул вашу группу». «Магистр!» — крикнул я. «Это он!» Целитель сразу понял, о чем я говорю и бросился с кулаками на магистра Эльфура. «Останови это немедленно!» Магистр одним движением руки оттолкнул Эльфа, и тот пролетел метров пять, ударившуюся стену. А вслед тут же полетели зеленые копья, проткнувшие его в нескольких местах и пригвоздившие к стене. «Все идет по плану», — с годинькой улыбкой сказал он. «До тех пор, пока посох пожирает уровни принцесски, лорд будет обездвижен». Следующим движением магистр метнул какое-то заклинание в меня. Точнее, попытался. Но по счастливой случайности хаосит смог его сбить. От второго заклинания я уже вернулся, сам применив сдвиг. Только благодаря этому энергетическое копье пролетело мимо меня. «Оу!» — успел удивиться эльф. И в этот момент на него бросился антибиотик, сделав короткую телепортацию прямо к нему. Но меч просвистел по воздуху, а магистр уже оказался за спиной ледяного лорда рядом с ярко-белым кристаллом. «Что вы делаете, магистр?» — возмущенно крикнула ему вслед принцесса, продолжая бороться с посохом. Нетарг и Пинки попытались атаковать эльфа, но тот окружил себя и постамент с кристаллом зеленой защитной сферы, о которую разбились молнии и отскочили золотые монеты. да зачем прибыл сюда еще сто лет назад?» — спокойно ответила эльф, нанеся удар магии жизни под дышащей на ладан защите постамента. Она тут же треснула и разлетелась мелкими осколками, открыв магистру доступ к ярко-белому кристаллу. «Забирай артефакт, который поможет мне уничтожить правящую династию Эландрила и получить то, чего я достоин по праву!»